Глава четвертая. Мэгги. Когда на экране телефона высветился номер Ника, Мэгги занималась йогой на берегу озера и не смогла сразу же ответить. В день она получала по несколько подобных предложений. Йога на берегу озера, обед на крыше небоскреба, закрытый просмотр тех блокбастеров, которые простым людям приходилось смотреть вместе с шумными толпами зрителей, И она соглашалась практически на все, если только они не мешали ее встречам с Тимом. Мэгги была уверена, что все эти приглашения прекратятся, как только она покинет ОТ. Со сменой сезона, когда суровая зима уступила место гораздо более теплым месяцам, приблизился юбилей того дня, когда Мэгги впервые переступила порог редакции. А это автоматически означало, что не за горами и ее последний день. Теперь она знала, что ощущает король, мучающийся от осознания того, что наследники с нетерпением ждут его смерти. Мэгги привыкла жить настоящим, не думая о будущем. Возможно, вечер в день юбилея будет достаточно теплым, чтобы можно было сесть и выпить на улице, может быть, девочки из офиса присоединятся к ней. Она давно уже не укрепляла свою дружбу с ними. В последний раз, когда встречались все вместе, Наверное, с месяц назад или около того, они сбросили пальто на спинки кресел, забыли обо всех офисных мелочах и стали обсуждать тот факт, что время пребывания Мэгги в издательстве приблизилось к своему последнему триместру. Они тогда посмеялись над терминологией беременности и не потому, что не уважали Марго, а потому, что охранник Клайв вечно говорил о Мэгги «уже на сносях». Ну, хоть новенькая, это прозвание продержалось аж полгода. — Ну и куда мне положить этот пакет для той, что уже на сносях? — спрашивал он девочек на своем кокне, хотя Мэгги сидела прямо перед ним и его маленькой тележкой. Сначала это ее злило, она видела в этом заговор против нее и в пользу Марго. Такие мысли портили ей жизнь в первые месяцы работы, хотя были результатом только ее собственной паранойи. Позже Мэгги поняла, что Клайв просто ее стесняется. Холли и Амма были расстроены перспективой ее ухода, но, будучи профессионалами или, если угодно, абсолютно послушными боссу, ничего не говорили ни об уходе, ни о том, сможет ли она остаться. Как они с Маргони решались признаться друг другу в том, что между ними существует шаткое равновесие, так и девочки были немного смущены этим. Естественно, Мэгги ощущала эту ситуацию особенно остро. Она понимала, что в один прекрасный день от нее избавиться, как от старого и давно прочитанного номера журнала. В тот вечер, в отличие от Холли и Аммы, Мэгги не напилась. Она вынуждена была признать, что наличие постоянного партнера совершило чудо с ее питейными привычками. Она не могла даже представить себе, что Тим увидит ее входящий, шатаясь в его квартиру, как это случалось, когда они жили вместе с Кэт. Более того, весь вечер Мэгги считала минуты до того момента, когда сможет встать и вернуться к любимому. Иногда ей приходило в голову, что всю эту светскую жизнь она ведет только для того, чтобы показать Тиму, что у нее есть дела поинтереснее, чем проводить все свое время с ним. Но все это было до того, как она встретила Винни. Когда на прошлой неделе они встретились в баре, то вечер и общение были такими, какие бывают только в самом начале дружбы. Они перепрыгивали с темы на тему, обнаруживая общие интересы и какие-то важные для них обеих моменты. Все это происходило так быстро, что иногда они не успевали закончить фразу или завершить обсуждение вопроса. Винни была умна, очаровательна, внимательна и обладала хорошим чувством юмора. Она притягивала к себе и в то же время не утомляла. Но при этом в ней была какая-то тайна. Они говорили так быстро, что Мэгги не смогла задать своей собеседнице ни одного вопроса. Та просто отмахивалась от них, задавая собственные. В тот вечер Винни была душой их маленькой компании, расположившейся в деревянной кабинке. Это было очевидно. А вот раскрывать перед Мэгги свою душу она не торопилась. Проснувшись на следующий день под звуки будильника с больной головой и пересохшим ртом от выпитого накануне, Мэгги могла только надеяться на то, что не утомила собеседницу рассказами о себе. Она знала за собой такую слабость после нескольких выпитых бокалов. Сама же Мэгги так почти ничего и не узнала о жизни Винни, кроме того, что та была замужем, работала в галерее, а сейчас находилась в длительном отпуске. Накануне она рассталась с Вини с ощущением, что между ними осталось много недосказанного. И вот сейчас, стоя на четвереньках на колышущемся от каждого движения матрасе, наполненном водой из серпентайн, считается, что эти колыхания улучшают ток энергии в теле, Мэгги размышляла о том, что же хотел сказать ей Ник. Ей вовсе не хотелось обсуждать с ним, как по ее мнению, его жена медленно лишается рассудка. Она хотела, если честно, чтобы эти разговоры были как можно меньше связаны лично с ней. Мэгги совсем не стремилась, чтобы в глазах, по крайней мере, Марго, она выглядела неблагодарной наследницей, точащей нож за спиной. Как оказалось, Ник просто хотел узнать, свободна ли она вечером в пятницу. — Ты, конечно, можешь отказаться, но я хотел бы вывести Марго в ресторан, — объяснил он, когда она перезвонила. Говорил он необычным для него напряженным и нервным голосом. «Мне кажется, нам неплохо будет провести вечерок вдвоем, вернуться в старые добрые времена. А ты так классно справляешься с Лайлой. Будет идеально, если сможешь помочь». «Пятница, пятница». Перед мысленным взором появились голубые с золотым обрезом страницы ежедневника в кожаном переплете, которые она купила себе на первую зарплату. Вот. Она уже согласилась на приглашение большого дизайнерского бренда сходить на новый мюзикл, от которого все без ума. И не потому, что она очень любила этот жанр, а потому что на него так трудно достать билеты, что если она разместит в Инстаграме их фото, то это вызовет массу зависти и лайков. А может, удастся разместить фото, не сходив на сам спектакль? Ведь она окажет некую услугу, после которой он однозначно примет ее сторону и сможет объяснить Марго, что та еще не готова выйти на работу. А Тиму объяснит, наконец, что именно Мэгги является его единственной. После еще одного уикенда, проведенного в квартире бойфренда и внимательного изучения ее окрестностей, Мэгги укрепилась во мнении, что для нее это идеальное место. А то, что она однажды уже оставалась в доме Марго в одиночестве, только усилило ее желание повторить это еще раз. Когда Джонс ездила в фитнес-центр, Мэгги воспользовалась этим, чтобы получше узнать дом супругов изнутри. Ее интересует не столько интерьер, сколько печать индивидуальности. Решила она про себя, разгуливая по комнатам с Лайлой на руках. Девочка играла ее серебряным ожерельем своими слабыми крохотными пальчиками. Все в доме было подобрано таким образом, чтобы сразу же заявить о статусе его владельцев. Бронзовые ручки на синих шкафчиках на кухне и вьющиеся растения, свисающие из потолка, где они располагались в таких кашпо, которые раньше можно было найти только в домах немецких бабушек. и которые совсем недавно стали достоянием посвященной публике совсем как беркенштоки, сноска, сандалии с пробковой анатомической подошвой производство одноименной германской компании. Светлые доски пола, выложенные елочкой, и кремовый берберский ковер. Раньше Мэгги никогда не слыхала об этих моднючих коврах и даже подпрыгнула перед экраном компьютера, когда увидела их цену. Три тысячи фунтов. В тот день она радостно ухмыльнулась, заметив, что на него попали крошки любимых рисовых печений лайлы. Оценивающе рассматривая простой кирпичный камин, врезанный в беленую стену, Мэгги вспомнила о всех тех цветах и приглашениях, которые она гордо разместила у задней стенки ее скойти съемной квартиры. Ей даже в голову не приходило, что камин, полезная в этом плане вещь. Конечно, ей уже приходилось бывать в этих комнатах, а сейчас хотелось подробно осмотреть верхний этаж. Ведь, побывав в доме Марго несколько раз, Мэгги ограничивалась тем, что ела в столовой, болтала с хозяйкой на кухне, небрежно опершись на кухонную мебель, или сидела на диване с бокалом вина в руках, а вот наверху находилась святая святых Марго, и Мэгги всегда отчаянно хотелось проникнуть туда. Взбираясь по крутым ступенькам, она рассматривала постеры, развешанные на стене. Малоизвестные фотографы, раннефламандская живопись, ретроспективы прошлых модных показов — все это было приобретено в европейских галереях, а не у заурядных лондонских антикваров. Мэгги мечтала о том времени, когда они с Тимом смогут наконец выработать общий взгляд на искусство, а потом будут хвастаться им перед гостями. Спальня хозяев. Кровать аккуратно застелена белыми простынями, а на прикроватных тумбочках книги и детские принадлежности. Причем вещи Лайлы выдержаны в том же изысканном оттенке серого цвета, что и спальня, который кое-где подчеркивался скандинавской сосной и белым лакированным деревом. Стены санузла украшали ползучие растения по цвету подходящие к серо-зеленой плитке и к или это была уже пост-пост-ирония, сантехники цвета авокадо. Когда Мэгги увидела все это идеально подобранное по цвету и форме изящества и сравнила его с грязноватой ванной, где они с Кэти принимали душ, окруженный заплесневелыми стенами и где им приходилось постоянно протирать эти стены, чтобы плесень не распространилась еще дальше, ее охватила зависть. В съемных квартирах не бывает такой вещи, как удобный и чистый санузел. маги уже давно мечтала о туалете, которым пользовались бы только члены ее семьи и ближайшие друзья. Она почувствовала знакомое отвращение к себе самой, когда подумала о том, как среагируют окружающие, если узнают, что она завидует туалету Марго. Это будет даже не жалость. Зависть, в принципе, одна из наименее привлекательных человеческих черт, А зависть Мэгги, казалось, вообще не имела пределов. Дверь в ванную она закрыла, дуясь на саму себя. А Марго чувствует себя так же, когда читает мои посты. Иногда ей даже хотелось, чтобы противница открыто продемонстрировала свое недовольство ими, чтобы она, наконец, могла понять, что эти посты ее достали. Почему? Да потому что Мэгги даже по прошествии всех этих месяцев действительно продолжает ее доставать. А Марго всегда лайкает ее посты, и противопоставить этому факту нечего. А что если эти посты показывают ее неудовлетворенность и разочарованность собственной жизнью? Что если они демонстрируют ее раздражение тем, что что-то досталось кому-то другому, а не ей? Правда, для того, чтобы эта мысль пришла ей в голову, Мэгги пришлось порыскать по дому Марго. Ведь в соцсети она писала, сознавая, что это каким-то образом подействует на образ мысли читающих ее женщин и выведет их из зоны комфорта. Сейчас понимание этого еще больше испортило настроение Мэгги. Слава богу, следующая комната немного успокоила ее эго. Это была нежилая комната, полная каких-то коробок и полиэтиленовых пакетов, в которых, кажется, хранилась ношенная одежда. Вдоль стен высились готовые в любой момент рассыпаться пирамиды из книг. А вот здесь порядка совсем мало, подумала Мэгги, радуясь, что нашла доказательство того, что Марго тоже простая смертная. При этом она не могла не заметить люксовый компьютер из тех, что говорят о своих хозяевах, А он творческая личность и идеально сохранившееся кресло середины прошлого века, придвинутое к столу, на котором этот компьютер стоял. Радуясь, что этот чулан ясно показал Ника и Марго такими же людьми, как и все остальные, Мэгги вместе с Лайлой спустилась вниз и одела девочку на прогулку. «Провести в этом доме еще один вечер будет совсем не в напряг, вроде как в гостинице». Ведь в прошлый раз она так до конца и не изучила санузел. «Ну и что ты на это скажешь, Мэгги?» — спросил межтемник. «Мне очень неудобно опять к тебе обращаться, но Лайла тебя уже знает, и это не впервой. Я знаю, что Марго тоже выбрала бы тебя». «Ну ладно, ладно». «Конечно, я помогу», — ответила она, собирая свои причиндалы для занятия йогой. Мэгги была рада, что благодаря ей они смогут выбраться из дома и провести вечер вдвоем, что случалось теперь совсем нечасто. «Просто скажи, когда я должна прийти». В конце разговора тон Ника изменился на более спокойный, и Мэги было приятно, что изменился он благодаря ей. Ник такой милый и вовсе не заслуживает быть частью тех мучений, через которые сейчас проходила Марго. Мэгги вернулась в офис, взбодренная утренней разминкой и вдохновленная тем, что сможет быть кому-то полезной. Погода явно налаживалась, и солнечные лучи приятно согревали ее лицо, тогда как всего неделю назад его еще кусал холодный ветер. Усаживаясь за стол Марго, Мэгги заметила, что сотрудники редакции трудятся в поте лица. Приближалось время сдачи в печать следующего номера. Редакторы отделов и их помощники передавали гранки формата А3 на стол фэшн-редактора, а их версии меньшего формата размещались на стене, где их постоянно меняли местами до того момента, пока их окончательно не одобряли и материалы не уходили в типографию, где превращались в те самые журналы, которые попадали в руки читателей. «А, Мэгги, рады вас видеть!» сказала Мов, не отрываясь от гранок, которые читала, опираясь на один из шкафов, стоявших в конце ряда столов фэшн-отдела. Холли взглянула на Мэгги, и в ее глазах мелькнуло подобие извинения за то, что позднее появление Бичер не прошло незамеченным, и отмазаться не получилось. Загляните ко мне в кабинет, хорошо? Мов взглянула на Мэгги поверх рабочих очков половинок, которыми она пользовалась для чтения. Нам надо обсудить ваше будущее, вот.